Рассказывает Валерий Першуков. «Матвей Яковлевич, не хотите сходить на дегустацию вина? Сегодня сравниваем белый немецкий, рислинг и гивюрц какой-то там. А вина-то нальют?» «Конечно, по чуть-чуть». «Не, чуть-чуть не мой размер. Мне блитровой кружкой». Жена пациента. «Валера, мой муж мне вчера говорит...» Вот видишь, как тут хорошо. Даже вина наливают и рассказывают про него. Я тут прям среди лучших друзей. Каких друзей? Все абсолютно незнакомые люди. Неважно, но мне-то тут словно среди друзей. Валера, подойди сюда. Что, Матвей Яковлевич? Шепотом. У меня дело к тебе. Купи чекушку. Не понял. Я пить не буду. Да я понял, но совершенно не представляю, что с ней еще можно делать. Я доктору хочу подарить. К сожалению, такие подарки докторам у нас запрещены. Эх, жалко.